12 ноября дневной дозор Ленинграда официально объявил о приостановке деятельности. Работники его в этот же день покинули город. 14 ноября о том же объявил и ночной дозор. К 23 ноября в Ленинграде и области не осталось ни единого инова. Все предпочли убраться из этих гиблых мест до лучших времён. И я поглядел закрытую статистику. Представляешь, бежали даже Не инициированные, все до единого Под любым предлогом, вплоть до добровольной явки в военкомат После семи годков успешного закоса «И что?» – спросил Лайк с некоторым скепсисом в интонации «Ничего, с 65-го года по 68-й Питер оставался единственным крупным городом в мире В котором не проживал ни один иной» «Ну, это-то понятно», – Лайк тихонько фыркнул, – «жить в этом ужасе. Я еще понимаю, людей этим просто деваться некуда, помимо военкомата. Но иные? Им-то подобная радость зачем?» «Не зачем», – подтвердил Артур. «А проблема наша заключается в следующем. В 68-м, когда возмущения Сумрака мало-помалу улеглись, в Ленинград вернулись далеко не все иные». Из сильных вообще никто не вернулся. Вернулась мелочь третьей ступени ниже, зелени наив. Пусть они слегка подтянулись за 35 лет, не спорю. Но пока в Питере не на кого опереться, ни нам, ни светлым. Кроме того, как ты сам понимаешь, за те же 35 лет родилось и успело вырасти очередное поколение иных. Часть из них инициировалась не вполне ясным способом, каким именно не знаю. Возможно, кто-нибудь из заезжих и иных инициировал здуру случайно встреченного соплика. А тут возьми и обучись технике инициаций. А заезжий к несчастью оказался каким-нибудь повёрнутым сектантом с вековыми традициями и своеобразной школой. Дозоры с этой новоявленной гвардией справиться не сумели, подозревая, что не очень-то и пытались. Короче, В Питере теперь целая организация новых иных. Они слыхом не слыхивали ни о каком договоре и даже не называют себя иными. Как же они себя называют? Они называют себя черные. До недавнего времени они себя практически не проявляли. И вдруг вспышка активности. А поскольку о договоре они ни сном, ни духом творят такое, что даже мне тошно стало, когда прочел сводку. А уж как взвыл ночной дозор Москвы во главе с Гессером. Можешь представить? Короче, в России сейчас переполох до небес. Светлые в праведном гневе и грозятся сплошными трибуналами, требуют разрешений на применение чуть ли евгенических заклинаний, и всё из-за этих самых чёрных из Питера. А инквизиция что? Резона поинтересовался лайк. Инквизиция До поры до времени отмалчивалась. Но позавчера пришла официальная резолюция из Праги. В общем, мне вменено в обязанность разобраться с новыми питерцами и положить конец их беспределу. А почему тебе это? Не домевал лайк. Почему, например, не гесеру? Потому что чёрные используют силу по-нашему, в сущности они тёмные, только дикие. И поэтому глупые и безжалостные, если формулировать коротко. Я хочу, чтобы ты и твои ребята приехали в Питер и навели там порядок. Мне плевать, что чёрные делают с жителями Питера, но и давать светлым повод для свободы действий всё же неохота. Да и бюро инквизиции без последствий не отошьёшь, ты ведь в курсе. Это уж точно, кивнул лайк. Я только одного не понимаю. Ты хочешь, чтобы я разобрался с этим самостоятельно без твоей поддержки? Да. Ну почему тысячи чертей? Артур глубоко-глубоко вздохнул, провёл ладонью по лицу и проникновенно сказал: "Лайк. Ты представляешь, какая поднимется вонь, если порядок в Питере приедут наводить москвичи?" Глава Киевского дневного дозора сначала смешно хрюкнул, потом запрокинул голову и гулко захохотал. Хохотал он долго. Хорошо, Артур, сказал Лайка, смеявшись. Я всё сделаю, как ты скажешь. Когда нам вылетать? Я бы сказал сегодня, если бы если бы мне не хотелось покуралесить ночку в Киеве. Обестевия я этого делать не люблю с некоторых пор. Оба усмехнулись, вспоминая прошлый визит за Улонов в Киев. Ох, и покуралесили тогда. Так что Давай ещё по одной и поехали за ведьмочками. Не бойсь новеньких тучи, а? спросил Артур и подмигнул. Ну, тучи не тучи, а найдутся. Ну, конечно, конечно. Что бы тебе они нашлось, когда такое было? Никогда не было, Артур. Прозит? Прозит. А лучше за ведьмочек, чтоб не переводились. Не возражаю. За ведьмочек. Они чокнулись, выпили И пешком направились к терпеливо ожидающему наверху Андреевского спуска лимузину. Мимо памятника Григорию Сковороде, мимо Самсона и гостинного двора, мимо Булгаковского дома и замка Ричерта. Спустя полчаса лимузин притормозил у Виктории.